Может, она умеет махать гарпуном, но это не поможет ей победить. Не думайте, что только наш магический дракон умеет колдовать? С этими словами наблюдатель клонового гарпуна достал ярлыки, но не успел что-либо зачитать, как ха! Ты думаешь, я не умею? Джевелс парк. Искра драгоценного камня. С выпустила из украшения молнию и сожгла ярлыки. Что? Мои ярлыки?!» Несеил Динатян, никто не ли бы ещё не пропустили бы такой удар? Не забывай защищаться с помощью маны. Садина разговаривает с ним почти как с ребёнком, совсем перестала воспринимать его всерьёз. Тем временем клановый гарпун начал светиться прямо как музыкальный инструмент в присутствии Ицки. Видимо, увидел в Садине достойную хозяйку. Прекрасно, значит гарпун тоже достанется нам. Нам осталось всего лишь сломать украшение, которое висит на гарпуне. Так, Нафумитян и Кдзонатян. Да. Если так и получил оружие. Видимо, не волнуйся. Я тоже в него целись. Кетзуна превратила охотничье оружие в лук. Ладно, с меня хватит этих игр. Эй, народ, обеть их. Да. Поняв, что у него могут забрать гарпун, его обладатель рассердился ещё сильнее. А? Ты решил спрятаться за друзьями, потому что боишься потерять клановое оружие? Мне жаль Куфилику, которая влюбилась в тебя. Мадракон решил подлить масло в огонь. Готов поспорить, сейчас в ответ услышу, что «Главная победа. Заткнись! Главная победа! Это моё оружие! Вам не забрать его у меня. Ну вот, как же устал от таких, как он. Доверься нам! Спутницы обладателя гарпуна спрыгнули с лодки и окружили одинокую Мадракона. Может, ты и умная, но ты слишком зазналась, верти хвостка проклятая! Кричали они касатки. Как обидно такое слышать. Я ведь лишь немного поцарапала его. Нафимя тянутешь меня? Я расстроена. Ничего ты не расстроена. Не рассказывай. Они так говорят, потому что ты ведёшь себя как развратница. А, действительно, сестрёнка Садины часто кажется легкомысленной. Из-за этого даже с Садиной разговаривать проще. Добавил Рафталия. Садина не просто кажется легкомысленной, она похожа на девушку, которая легко прыгнет в постель к первому встречному. Однако на самом деле она строго бдёт мораль, а в нужные минуты легко собирает волю в кулак. Ах, как меня хорошо утешили. Мы тебя не утешали. Вот-вот, поддакнула Рафталия. Что с Одинной вообще в голове творится? Я вроде знаю её не первый день, но совсем не понимаю, как она умудрилась принять обвинение в легкомысленности за утешение. Или в её понимании это и правда положительное качество? Попалась. А! Обладатель кланового гарпуна бросился в бой, думаю, что с отвлеклась, но тот даже не глядя пару раз зарядила ему тупым концом гарпуна промеж глаз. О, я что попала? Хотя я даже с закрытыми глазами знаю, где ты находишься. с следит за каждым его движением. Зверолюди-косатки, включая с умеют ориентироваться в пространстве с помощью ультразвука. Это также даёт им определённую устойчивость к магии иллюзий. Так что застать с врасплох почти невозможно. Ах ты Что ты делаешь с моим хозяином? Метамадракон попытался вступиться за обладателя клонового гарпуна. Голопец, ты не можешь противостоять моей силе, но пытаешься не обращать на меня внимания? Мадракон тут же ударил Метамадракона хвостом. Та! Ты не смог защититься даже от такой атаки? Кажется, тебе пора поскорее разобраться с собственным бесстыдлем. Хотя мне уже не терпится увидеть, как ты попытаешься использовать рассеивающую магию рядом со мной. А! Не думаю, что сможешь угнаться за моей магией. Хозяин, нужно снять ослабляющую магию. Это нам поможет. «Ах да. После этого я точно смогу разобраться и с этой бестолковой бабой, и с этим драконом. Модракон пристально следит за своим противником, и я думаю, он справится с любым заклинанием Модракона. В нашем мире заклинания можно сделать почти неуязвимыми к прерыванию, если читать их совместно. Но тут вопрос А ли спутники парня с гарпуном подобный манёвр? И даже если да, то Мадракон всё равно может хватить сил заглушить ритуал. Раз так, мне придётся постараться получше, заявила Садина, скидывая гарпун. Мадракон решил помочь ей, щёлкнул пальцами, и гарпун вспыхнул чёрными молниями и чёрным пламенем. Спасибо, Мадраконтя. Ты драконья жрица, хоть и бывшая. Вот мой дар тебе. Как от такого же поклонника героя щита. Используя его, чтобы одолеть обладателя кланового гарпуна и его приспешников. Сейчас займусь этим. Смотрите, как сражается кровожадная жрица. Вспоминаются пытки с участием Содины Силдина. У тебя ничего не выйдет. А -а -ха -ха! Обладатель кланового гарпуна вновь кинулся в бой, но Содина выстрелила в него огнем и молниями из гарпуна. Он уже надоел бежать вперед и натыкаться на ответные удары. Кстати, тот навык, что ты использовал, был похож вот на это заклинание. Мадракон, полян крестом. Мадракон магия создал крест за спиной врага, и парня прижало к кресту будто магнитом. А, горячо, больно! Я увидел, как от спины обладателя кланового гарпуна поднимается чёрный дым, и поляны урон огнём, жестокая магия. И добавка от меня. Раз, два, три!» Садина провела несколько выпадов в грудь врага. Что-то это и правда похоже на какую-то казнь. Мадракон и Садина действительно сумели повторить навык, которым пытался воспользоваться враг. А теперь давай-ка ты освободишь это оружие. А? Не отдам!» Когда Садина попыталась напасть на гарпун, его обладатель из последних сил сломал крест и отпрыгнул, изо всех сил защищая украшения. А, вы мне не забрать его у меня? Вот именно. Мадракон, студёная волна 10. Отлично, наши характеристики вернулись. Вы упустили шанс на победу. Мета Мадракон не стал уничтожать все заклинания и ограничился лишь тем, что очистил самого себя и обладателя кланового гарпуна. Видимо, так было быстрее. Как бы там ни было, в этой битве наши держатся довольно неплохо. Думаю, за них можно не волноваться. Тем временем Грас и Селдину наседали на парне с ярлыком, пользуясь усилениями мадракона Их враг тоже уже переключился на проклятое оружие которое призывало ему двух демонов-помощников но похоже что управлять ими было сложно так как враги двигались неуклюже Крис взял на себя одного демона граз второго кощонство проклятие давитых жуков из ярлыка вылетела стая жуков и устремилась к гразу селдине видимо проклятый навык надеюсь не опасный ха Видимо, ты ещё не привык к этому оружию. Возможно, это сильное умение, но что от него толку, если ты не попадёшь, спросила Грас. я признаю, что не слишком освоил выданное мне оружие, но я не настолько слаб, чтобы отступать перед трудностями, ответил враг, отбив одним ярлыком атаку Грас, а вторым ловко сбив Силдину с траектории. Хм, теперь, наверное, это. Сильдина призвала с помощью ярлыка некое подобие пожирателя душ. Я послала его на обладателя священного оружия. А, хотя нет, это не монстр. Это опять водяная рыба, окутанная ветром, только в новой форме. У тебя здорово получается использовать ярлыки тёмной стихии. Восхитилась Грас. Мне просто понравилось подражать навыкам. Подражать навыкам можно не только с помощью приёмов, для этого годится и магия, как в случае с Разумеется, этому искусству нужно долго учиться, но Сильдина искусная заклинательница. Поэтому быстро разобралась, как это работает. Что? Ты повторяешь мои навыки? Поразился обладатель священного оружия, отпрыгивая от атаки. Ещё бы. С учётом силы Сильдины, её магия наверняка бьёт очень больно. Сильдина Сан, ты потрясающе обращаешься с ярлыками. Мне всегда нравилось играть в карты. Сильдина вытащила из сумки ещё одну колоду ярлыков. Сколько их у неё вообще? Перетасовала как карты и начала метать. На каждом из ярлыков были магические печати, поэтому все они делали что-то необычное. Ещё один из плюсов ярлыков для Сильдины через них можно пропускать собственные заклинания. Конечно, использование ярлыков обходится недёшево, но нас к счастью финансирует Ларк. Кстати, ярлыки Сильдины могли быть сделаны из необычных материалов. По крайней мере, я помню, что она спрашивала у меня кровь мадракона. А вот мой особый взрывной ярлык. Сильдина достала ещё один ярлык. От которого исходил зловещный дымок, вложила в него побольше маны и метнула в обладателя священного оружия. Видимо, этот ярлык был не из тех, над которыми надо читать заклинания, а из тех, которые срабатывают после попадания. Какая жалкая атака. А, ложимся, быстрее! крикнула Грас. Владетель священного оружия метнул встречный ярлык и попал в ярлык Силдины. Тот взорвался чёрным пламенем. Парень с ярлыком закричал охваченный пламенем. И начал кататься по земле. Ай, горячо! Сел Селдинасан, что ты делаешь? возмутилась Грас, потому что проклятое пламя почти задело её. «Ой, караф мадракона такая сильная. Я попросила на Нафуми и он поделился ей со мной. Зачем ты делаешь из неё ярлыки? Хотя бы предупредила. Ты меня вообще слушаешь? Мне так весело. Селдина даже не пила, но всё равно разошлась не на шутку. Не, видимо, битвы её тоже объединяют. По-моему, я не видел её такой весёлой со времён битвы против Силдине. И, кстати, до той битвы она тоже так не веселилась. Как после этого называть Силдино? Пока я раздумывал, принявший зловещий вид священный ярлык начал сильно пульсировать. Что происходит? Почему ты вырываешься? Ерлык пытался улететь к Силдине, но его обладатель держал его изо всех сил. Неужели началось? Удивился я. тем временем грудь метамадракона тоже зашла ходуном. Что это? Из груди метамадракона вдруг вырвался свет и полетел к священному ярлыку. Казалось, будто метамадракон доверил остатки своей силы оружию союзника. А, пожалуйста, перестань вырываться. Он обладатель священного ярлыка своё оружие. Асильдин и игра смотрели на него с недоумением. Вдруг из украшения на ярлыке повалили чёрные клубы, будто пытаясь окутать оружие. Что происходит? Священное оружие помогает нам победить своего обладателя? Не думаю, что оно на манер кланового оружия нашло нового хозяина и стремится к нему, потому что священное оружие может принадлежать только пришельцу из другого мира. А того пришельца, что владел им по праву, больше нет в живых. На Фуми Сама! Вдруг раздался возглас Рафталии. Господин Сама! Ну что? Фера подлетела ко мне, как только выдался удобный момент. Но он действительно удобный для того, чтобы заняться с сукой. No, no, no. Но-но-но. тем временем продолжала безжалостно атаковать свою сестру. У неё уже четыре активных фамильяра. А от силы ударов расходятся волны. Мне даже кажется, что она понемногу побеждает. Один из фамильяров выглядел как плюшевый дракон и без конца стрелял заклинаниями. Кстати, он очень похож на настоящего. Сестра Сейна иногда забрасывала цепь, но моя союзница ловко уворачивалась. Вот мы с Сейном встретились глазами, и я прочитал в её взгляде: "Пользуйся возможностью, пока она есть". Я понял, что она пока готова продолжать свою битву. Ну и прекрасно. Мы с Рафталией дружно подняли руки. Фира, поняв нашу задумку, пролетела прямо над нами. Мы схватили её за ноги, Фира взмыла вверх и приблизилась к лановой лодке. "Что вы медлите? Немедленно сбейте их!" закричала Ссука. Пушка лодки как могла полила по нам. Дани не могла угнаться за Фира. Бабы-суки-спутницы обладателя кланового гарпуна стреляли с помощью оружия и магии, но силы Стардаст Мирра хватила, чтобы мы не переживали о таких атаках. Фэ! Но ну, прилетели вы. И что? Мы готовы к битве. Сука размахивала кнутом на нашу лодке, собираясь встретить нас. Ты, крепкий, оряшек, приходится сильно напрягаться, чтобы победить. Но я как раз зарядила мощный удар, которого хватит даже тебе. Ожидаемо. У Матайосу есть сверхмощный навык Брианак, который он научился заряжать и включать довольно быстро благодаря тренировкам и усилению оружия. Готов поспорить, что клановый кнут Суки усилен не хуже, поэтому если ей всё равно пришлось долго возиться с зарядкой навыка, он должен быть действительно мощным. Возможно, достаточно мощным, чтобы принести ей победу. Скорее всего, план врагов изначально опирался на то, что Сука использует против меня этот навык. Потому что иначе бы этот рысиха давно уже сбежала сверкая пятками. Кстати, вы до сих пор наивно думаете, что можете забрать клановое оружие уничтожив ничтожеств украшения? Неужели вы считаете, что мы не придумали, как с этим бороться? Горделиво спросила сука. Что? Я посмотрел на сестру Сейн и так и внуло что сука не врет. Да, вы очень обидели наших исследователей, когда начали ломать украшения и забирать оружие. Они придумали куда более сильные обереги. сильнее даже того, что был на хоть ничем оружие чёрт не хватало нам ещё неразрушимых украшений но не буду делать выводов пока кетзуна не попытается сломать их своим оружием это просто великолепно леди мальти баба номер два номер два вновь начала хвалить цуку своим мерзким голосом мы наконец-то сможем поставить точку в этой битве ой как это здорово чёрт возьми я сажгу этот ла так же как бабу номер два. 2 пора наконец-то распрощаться с вами. Инфини Infinite... сука подняла руку замахиваясь кнутом и начала использовать навык. Ах, леди Малти. Эх, придётся призвать стеклянные щиты и надеяться на лучшее. Но когда я уже собирался так сделать, Эх! из живота суки вдруг вылез меч, вонзившийся ей в спину. Изо рта хлынула кровь. Что случилось? Я смотрела, не мог поверить своим глазам. Весь боевой настрой Суки и её приспешниц в летучился в мгновение ока. Рафтали, Фиры и все остальные тоже недоумённо смотрели на происходящее. Возможно, я должен был воспользоваться случаем, но тоже удивился, так что мог лишь шешалило таращить глаза. Да. В этой битве будет поставлена точка после победы героя щита Саме. Сука долго ловила людей в свои капканы и радовалась этому, когда ей угрожала опасность, она убегала, сваливая ответственность на других. И почти никогда не расплачивалась за свои поступки. Можно разве что вспомнить, как Рафталия однажды смогла невидимкой подкрасться к ней и ударить. Но сейчас сука пропустила удара подтяжка человека, которого считала союзником. Ха? Почему из меня торчит меч? Но даже поняв, что произошло, сука лишь недоумённо перевела взгляд на хозяина меча, на бабу номер два номер два. Я долго ждала этого часа, сука. холодно бросила баба номер два номер два, не вытаскивая клинка